Глава первая. Образ богача и бедняка в русской литературе. Часть первая. В литературе и в жизни. Главное – мир в душе, мир в семье, мир друг с другом. Тогда и с Богом будет мир. Старец Ипполит, архимандрит Рыльского Свято-Николаевского монастыря. Но сначала хотелось бы поговорить о литературе. Казалось бы, какое отношение к заявленной теме имеет литература? Ведь этические нормы базируются на религиозных, идеологических, культурно-исторических основах и уж в последнюю очередь имеют отношение к литературе. Тем не менее, литература – есть форма самовыражения народа, уже получившего эти этические основы от своих предков – традиционалисты, или от иноземных продвинутых учителей – так называемые прогрессисты. Литература — не причина, а следствие, результат того, что уже произошло с народом. Но вот именно это нам и хотелось бы понять. Что с нами произошло? Каковы мы есть? Хотелось бы обратить внимание на тех литературных героев, по которым можно судить о нашем глубинном представлении о богатстве и бедности, о труде и деловой этике. Хочется понять, насколько эти представления соответствуют православной традиции и можем ли мы на основе этих представлений строить созидательное будущее или что-то мы должны корректировать. Должно быть, в детстве все читали сказку про работника, который трудился у купца целый год, а денег взял за свою работу одну копеечку. Да и ту копеечку решил испытать, бросил в колодец со словами Если я служил верой и правдой, то моя копеечка не утонет. И только на третий год она не только не утонула, но еще и принесла прибыль. В русских сказках то и дело можно встретить бедняка, который нисколько не тяготится своей бедностью, не теряет при этом ни присутствие духа, ни веселости. А если встретится ему нищий, больной или хромой, чье положение и того хуже, то такой бедняк вздохнет, почешет в затылке, да и отдаст ему последние деньги или кусок хлеба. Образ такого бедняка, обладающего удивительной душевной чистотой, необыкновенно притягателен, и на этом образе из поколения в поколение возрастала и воспитывалась душа русского человека. А вот богатым в тех же сказках не очень повезло. Все сплошь они жадные, завистливые, жестокие, готовы из-за своего богатства чуть ли не удавиться, да еще и отнять у бедняка последнее. Не повезло богатым и в русской классической литературе. Как на подборы забилует она купцами-самодурами, представителями темного царства. Дикой и Кабаниха, Хребтюгин и Коробочка, Лопахин и Гордеев. Даже фамилии, выбираемые Островским, Мельниковым-Печерским, Гоголем и Чеховым для своих героев – показывают уже степень неприятия этих людей авторами. А что они говорят и как? «Моему ндраву не препятствуй! Хозяин всему голова, жена и дети мои, хочу их милую, хочу в гроб заколочу!» Мельников-Печерский. «Только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутреную разжигать станет, всю внутреннюю вот разжигает, да и только!» но и в те поры ни за что обругаю человека, Островский». Прочтя пьесу Островского из «Жизни купечества. Свои люди сочтемся», цензор Михаил Александрович Гидеонов с неподдельным удивлением отзывался. «Все действующие лица – отъявленные мерзавцы. Вся пьеса – обидная для русского купечества». Но, тем не менее, она была принята на ура русским обществом. Почему? Потому что такое представление, когда богатство ассоциируется с жадностью, лживостью и скупостью, а бедность с добротой, честностью и щедростью стало стереотипом у многих народов, и русские тут не исключение. Пожалуй, только Ермил Гирин из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Да еще два-три второстепенных персонажа в других произведениях не укладываются в эти рамки, но, как говорится, нет правил без исключений. К тому же Ермил Гирин все же не стал у нас излюбленным литературным героем и примером для подражания. Из стереотипа вырваться сложно. Даже тогда, когда писатели показывали сильную, неординарную личность, у которой материально все складывалось и дело процветало, они параллельно описывали внутреннюю деградацию этой личности, приводящей героя к гибели. Умение трудиться на все 100 а то и 200 процентов, что само по себе качество положительное, в их произведениях не искупало вреда от самого богатства. Вред оказывался сильнее. Таков персонаж Горького Петр Артамонов в романе «Дело Артамоновых», таков Прохор Громов в «Угрюм реке» Шишкова, В конце романа он сходит с ума. А сам зачинатель семейного дела Артамонов-старший, яркий пассионарий, погибает у Горького символичной смертью. Он раздавлен котлом, то есть нечеловеческой тяжестью собственного предприятия, враждебного даже своему создателю. Несмотря на силу характера, Эти персонажи оказывались бессильными бороться с «желтым дьяволом», и он только с хрустом щелкал их души, как орехи, попавшие ему на зубок. Читая такие произведения, невольно ощущаешь, что сами авторы не так уж сильно сочувствовали своим богатым героям, скорее наблюдали за приближением их кончины с бесстрастностью врача, который когда-то предупреждал, заядлого курильщика о вреде сигарет, а теперь, когда у того развился рак легких, уже ничего не может для него сделать. Зато неиссякаемый поток жалости и милосердия изливается в нашей литературе на униженных и оскорбленных, на маленьких людей, и даже лишний человек вызывает в романах скорее сочувственное понимание, нежели осуждение. «Иди к униженным, иди к обиженным», — говорит Некрасов. «Милость к падшим» — призывает Пушкин. Вместе с бедной Лизой плачет Карамзин. Катюшу Маслову пытается воскресить к новой жизни Толстой. Но значит ли это, что и мы в нашей жизни должны также относиться к богатству и бедности, как наша литература? Значит ли это, что и мы обязаны обличать и высмеивать каждого богатого, умиляясь каждому неимущему? Нет. В жизни все гораздо сложнее. В жизни богач может как подтвердить привычный стереотип, так и совершенно его опровергнуть. А бедняк может оказаться не трудолюбивым оптимистом, а завистливым лентяем. К сожалению, часто мы не хотим замечать, как наши стереотипы трещат по швам и пытаемся сохранить их любой ценой, несмотря на очевидное. Нельзя не любить нашу русскую литературу. Это литература великого сострадания и милосердия, так свойственного русской душе. Литература очень четко характеризует народ ее создающий. Литература – это открытая для всех исповедь народа и, можно сказать, саморазоблачение. Но русская литература — это не история, не статистика, не общество знания. И поэтому было бы ошибкой, если бы мы, как пытаются некоторые, судили бы о русском человеке, богатом или бедном, и русском народе по одной литературе. Ведь литература не ставила перед собой задачу увековечить грандиозные достижения и свершения русского народа. Она более всего пеклась о самых болезненных явлениях в обществе, она плакала над ними или высмеивала недостатки конкретных людей, искренне желая их выздоровления и перерождения, а значит, спасения всего общества и каждого в отдельности. Кроме того, классическая литература XIX века создавалась писателями, которые были в основном по своему происхождению дворянами. А так уж сложилось, что дворянство в период своего упадка с середины XIX вплоть до начала XX века в своем большинстве не смогло приспособиться к новым условиям существования, придерживалось благородной праздности и старалось уклоняться от неблагородных занятий. Ему притила деловая хватка нарождающегося класса капиталистов, представители которого были для дворян непонятны, и разрушали привычные представления о жизни постепенно дряхлеющих дворянских гнезд. Оттого-то и складывалось очень неоднозначное отношение писателей, как следствие и читателей, к таким фигурам, как деятельный купец Лопахин, хотя в данном случае сам Чехов был не дворянином, а сыном купца Третьей гильдии и, казалось, мог бы симпатизировать своему герою что по русской литературе нельзя полностью понять Россию и русский народ, что нельзя строить свою жизнь исключительно исходя из ее стереотипов, писал уже в первой половине 20 века публицист Иван Солоневич, человек, бежавший из советского ГУЛАГа, на своем опыте познавший радости коммунизма-большевизма. Кажется, никому еще в голову не пришла очень простая, наивно-элементарная мысль, изучать психологию любого народа по фактам его истории, а не по ее писателям. Не по выдумкам писателей, а по делам деловых людей. Еще Достоевский в своем дневнике писателя горько жаловался на то, что иностранцы не понимают, не хотят, не могут понять России. И действительно не могут понять, если русская литература за 200 лет ее существования – не смогла понять собственного народа, то чего уж требовать от злополучных иностранцев. Не лишние же люди Чехова и босяки Горького построили империю от Балтийского моря до Тихого океана. Так писал Солоневич в книге «Диктатура слоя», которая дошла до российского читателя только в 1995 году. Кстати, с этим мнением перекликается и мнение более раннее. Его мы найдем в записных книжках Льва Толстого. Он говорит о том, что и по такой науке, как история, далеко не всегда можно составить реальное представление о стране и народе. Читаю историю Соловьева. Все по истории этой было безобразие в допетровской России, жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неумение ничего сделать, правительство стало исправлять, И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвел великое единое государство? Кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, комки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов? Кто добывал золото и железо? Кто выводил лошадей, быков, баранов? Кто строил дома, дворцы, церкви? Кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную? Действительно. Созидали нашу страну не лишние люди, не мечтатели Маниловы, не Плюшкины, не такие предприниматели, как Чичиков и Иудушка Головлев. Созидали люди другие, не всегда заметные, не всегда похожие на героев, не всегда интересные для изображения в литературе. Этот перекос, так или иначе, начинали ощущать и Лев Толстой, и Федор Достоевский, и Николай Лесков. И, быть может, ярче, острее всех, Николай Васильевич Гоголь. Работая над пьесой «Ревизор», он искренне надеялся, что на премьере спектакля после немой сцены, в ожидании небесного ревизора, высшего судьи, случится общее всенародное покаяние. Зрители, увидев в увеличенном зеркале свои грехи и немощи, по мнению Гоголя, должны были плакать и каяться. Ничего этого не случилось. Они хохотали и хлопали в ладоши. Сам автор был крайне разочарован таким успехом. Он попытался написать второй том «Мертвых душ» с героями положительными, которые бы вдохновляли на доброе. Для него, для таланта сатирического, гротескового, эта попытка закончилась неудачей. Во втором томе Гоголь с величайшей иронией описывал разорившегося помещика Хлобуева, который пустил по миру своих детей и, не сообразуясь со своим реальным положением, занимал деньги в долг, давал изысканные обеды и оказывал покровительство артистам. А альтернатива ему – идеальный помещик Констанджогла, Который в своем хозяйствовании опирается на библейские истины и говорит: Возделывай землю в поте лица своего, это нам всем сказано, это недаром сказано. У Кастанжогла труд не повинность, а творчество и даже сотворчество Богу, наслаждение, радость. Вот как Он говорит о труде: Надобно иметь любовь к труду, надобно полюбить хозяйство. Да, И поверьте, это вовсе не скучно. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя колышется. Да для меня просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять, так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится... Принося плод да доход, да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается, и не потому, что растут деньги, деньги деньгами, но потому, что все это дело рук твоих, потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения, как высшее всех наслаждение, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. Но для того, чтобы писать положительного героя так, чтобы он был похож на реального человека, а не функцию, нужен, видимо, какой-то особый взгляд. Не удалось это и Толстому. Его Левин, несмотря на реальное существование прототипа, тоже кажется вымышленным. Можно вспомнить, конечно, скромного труженика дядю Ваню у Чехова, но у читателей он все-таки вызывает, скорее, не восторг, а сочувствие. С трудом удавались положительные герои и эпохи социалистического реализма, когда писателям просто предписывалось в приказном порядке Делать центром художественного произведения сильную личность, способную созидать и строить. Но это уже отдельный разговор.